Глава шестая. Городок встретил путешественников пасмурной прохладной погодой и мелким дождем. Еще в поезде, видя, что творится за окном, Афанасий Петр натянули на себя ано-раки, а Мурад — штормовку. Штормовка была обычная, брезентовая, покупная, как рюкзак Мурада. В Афанасии, Петра, ано-раки рюкзаки и спальные мешки были самодельные Ребята в молодости когда-то сами их шили из плотного непромокаемого капрона. Поэтому у Афони Анорак рюкзак и спальник были синий красные а у Петьки — черно-оранжевый. Под Анораком у Петра виднелась тельняшка с голубыми полосами. У афанасия тельняшка была с черными полосками, а на Мураде под штормовкой была выцветшая красная майка с черным двуглавым орлом впереди и надписью «80 лет крушения Российской империи». Туристы расположились в зале ожидания одноэтажного розовато-белого здания вокзала. За окном со стороны города бродила гнедая лошадь. Афанасий удрал устанавливать контакты с местным населением в поисках транспорта в сторону поселка Платинова. Мурат и Петр молча смотрели, как броет от окна к окну лошадь, цокая подковами по асфальту. Мурат что-то загрустил. — Что пригорюнился, Джагит, — Петька дружески хлопнул по плечу Мурада. — Чечнев вспомнил? — Да, — грустно ответил тот. — Ты не представляешь, как хорошо было до войны у нас в Чечне у моего деда. — Игорь, война рано или поздно кончится, и все у вас наладится. За этим мы приперлись в этот углу, чтобы второго витка этой войны не было. баранов то резал у деда. — Да, когда взрослым стал, резал. До этого-то ноги держал у овец, когда их резали. А человека зарезать сможешь? Теоретически, да. Практически не пробовал. Я даже не знаю, убивал я кого-нибудь или нет. Наверное, да. В бою, ну, ты знаешь. Ты стреляешь, сосед твой стреляет, противник твой тоже стреляет. Потом один упал, а кто в него стрелял? Неизвестно. Это да. А мне приходилось его в стрелять, и ножом резать. Чеченцев? И чеченцев, и даже одного негра. Откуда он там взялся? из Северной Африки, из Судана или Нигерии. Вот мы с тобой тут сидим, верно беседуем, ведь совсем недавно могли нос к носу состыковаться. Да, парадоксы гражданской войны, или какая она там была. Ну, в смысле, есть, по названию. Так да кто ее знает? Через полчаса прилетела Фонька, радостно веселый, весь возбужденный какой-то взлохмаченный. — Ну что, наладил контакт с местным населением? — спросил Петр. Ещё как. Джип Тайга подойдёт. Нас довезут не только до плотинного, прямо до реки Здорово, да? Так если топать от плотинного посёлка пешком 6 километров, то мы бы до места добрались только ночью. И во сколько нам это обошлось? Не разделил Афонкин радость Иванов. Да ерунда. 3.000 рублей и три бутылки водки. Да, протянул Печка. Я заметил, сказал Мурат. Русские всегда водки жалеют. Чего не жалеть? Нафиг она нужна, эта водка? Просто беспокоит за здоровье местного населения. Как-то по молодости мы с Афонькой и нашими друзьями-туристами-водниками ходили на киржач. Как мы там нажрались, как нам было плохо. С тех пор мы в поход водку не берем. А если берем, то не пьем во время похода. Что-нибудь одного, или грести, или пикник на природе. А что, здесь водки нет, что ли? есть но уместные качество страдает а привозная дорого стоит московская водка в этих краях всегда ценилась это город золотоискателей удивился пёт согласен не клондак ты добыча золота все в прошлом здесь больше лес валит завод есть какой-то И языки есть а как же здесь где-то недалеко колония да занесло ну ладно проворчал Петр, одеваемся, что ли? Они надели на себя рюкзаки, натянули на голову капюшоны, взяли в руки упаковки с катамараном и вышли из зала ожиданий. — Ну, уведи нас, Усанин, — на улице сказал Петька Иванов. На привокзальной площади стоял темно-зеленый внедорожник Нива-Тайга. К нему и повел Афанасий. Он забежал вперед, оглянулся, достал фотоаппарат и сфотографировал ребят, идущих под рюкзаками на фоне здания вокзала с надписью «Ивдель» и лошадью. Дойдя до машины, постучал ладонью по стеклу. Из внедорожника вышел коренастый мужик, открыл багажник. Покидали в него рюкзаки и упаковки с катамараном, разместились в машине и, в принципе, туда еще один человек влез. «Все — Все? — спросил водитель. — Все? — ответила фоне Что это вас только трое? — поинтересовался водитель, заводя машину. — А сколько должно быть? — Четверо. Обычно туристы четным количеством ездят. У нас четвёртый заболел, соврала Фанька, прямо перед отъездом. Повезло. Да не повезло. Места у нас красивые. А вы час туристов подвозите, продолжал разговор Афанасий, наблюдая, как внедорожник вывернул с привокзальной площади и походил вниз с горки по улице. Случается, деньги лишними не бывают. Машина скатывалась с горки, поднималась на другую и опять скатывалась и поднималась. Дорога шла волнами с холма на холм. Эти холмы дали постепенно превращались в нее с какие горы. — Откуда вы? — спросил водитель. — Москва. — Ну и как там Москва? — А что с ней будет? Строится? Слова песни «Дорогая моя столица, золотая моя Москва» оказались пророческими. Водитель засмеялся, качая головой. — Ну и как вы там живете? — Как все. Ближе к выживаем, чем к живем. Но денег-то хватило сюда приехать. А что это швейцарские Альпы удивил Сафоня? Это отдых для тех, кого денег на Турцию и Египет нет. Значит, сравнялась Москва с провинцией? Нет, в Москве, конечно, проще денег заработать, больше возможностей, чем в провинции. Но не всем же везет. А вы что думаете, в Москве одни миллионеры живут? Да ничего я не думаю, сказал водитель и замолчал на какое-то время. дождь кончился Выглянуло солнышко, и в темно-синем небе над умытыми холмами вдали засверкала радуга. — О, пятиэтажки! — показал рукой некультурный Петр на розовые пятиэтажные здания с красными крышами. — Это здесь, наверное, небоскребы? — Эх, москвичи! — неодобрительно покачал головой водитель. — А еще удивляются, почему их не любят. — Извините, — воркнул Петька и примирительно добавил, — а дороги у вас хорошие. — Потерпи. Дальше хуже будет, — успокоил водитель. Дальше дорога пролегала между невысоких гор, поросших хвойным лесом, и по-прежнему то ныряла вниз, то поднималась вверх. Вдоль дороги росли осины и даже березы, что немало удивляло туристов. За листинными деревьями темнели хвойны Вы все москвичи? — Да, — ответила Афоня. Он сидел справа от водителя. — Этот чернявый тоже? — Да, мы друг друга с детства знаем, — самозабвенно врал Афоню. На обочине стоял гаишник, махал полосатой палкой, требуя остановиться. Рядом с ним стояли солдаты внутренних войск, вооруженные автоматами. После проверки документов и осмотра машины туристов спустили. — И что бы это значило, — поинтересовался Петр. — Ах что, — ответил водитель, — две недели назад из колонии трое зэков сбежали. — Ищут. — Ищут. Только, думаю, вряд ли они в Россию на запад двинут. По тайге, через горы, без снаряжения. Это верная смерть. И топить очень далеко. Они где-то здесь залегли. Вы ждут, когда все утихнет. И на паровозе, на большую землю, в теплые края. Да, весело у вас тут. Да нет. Это редко бывает. Куда ты убежишь? Я даже не помню, когда последний раз такое было. Кстати, двое из них, как говорят, кавказцы были. Шофер внимательно посмотрел на Мурада. Мурат пожал плечами и отвернулся. Машина свернула с более-менее хорошей асфальтированной дороги на проселочную грунтовую дорогу. Как обещал водила, она была не очень хорошей. Машину мотала из стороны в сторону. Она переваливалась из колеи в колею. Разговоры прекратились. Здесь бы удержаться язык не прикусить. Лес подступил вплотную к дороге. Водитель весело посмотрел на своих пассажиров, как бы говоря, держитесь, ребята. Далее на горизонте показался сцепь лисистый гор. Через полтора километра проехали поселок Плотины. Еще через полчаса въехали на перевал. Водитель остановил машину. — Давайте передохнем малость, — предложил он, вылезая из машины. — Перевал Хуаза-Торун. — Посмотрите, красота какая! — обвел рукой вокруг. Где вы еще такое увидите? Впереди Европа, сзади Азия. И ребята выползли из машины. Справа и слева до горизонта уходили горы, поросшие лесом. В лесу туман плавно переходил в облака и торчал козырьком над лесом. Впереди прямо под облаками, позолоченными солнцем, горы пониже. Европа. Сзади всхолмленная темная равнина под темными облаками. Сибирь, она же Азия. Туристы. Достали фотоаппараты. Да, величественный первобытный пейзаж. Сфотографировали пейзаж вокруг себя, машину с водителем на этом фоне, себя на фоне машины и водителя, и себя без машины и без водителя. После фотосессии, изрядно поразмяв ноги, сели в джип и двинулись дальше. Ехать оставалось не так далеко. Проехав вниз три километра, водитель остановил машину. — Вам же... В сам посёлок не нужно, а река — вот она. Слева от дороги за деревьями блестела река. Впереди и правее на большой поляне стояла тёмно-красная семёрка и бежевая восьмёрка. Рядом двое мужчин и две женщины возились шашлыком. Мальчика и девочка лет семи-восьми играли в мячик, тепло прощавшись с водителем, предварительно, конечно, расплатившись. — А что у вас напряг с водкой, — поинтересовался Петька. «В каком смысле?» — удивился водила. «Ну, за проезд водкой взяли». «Есть дают, почему не взять?» «Понятно», — сказал Петр, и выразительно посмотрел на Афоньку. Развернувшись, недорожник уехал. Наши туристы обвешались снаряжением и побрели на другой конец поляны на крики. «Афонь, а кто в Москве говорил про Медвежий угол? Где тут медведи, где угол?» Народу, как на Красной площади, расположились, как в парке, ворчал Петь. Да не ворчи ты. Ну, приехали люди из Азии в Европу отдохнуть. Что-то такого. У нас, наоборот, из Европы идут в Азию или Африку. А откуда знаешь, что они из Азии? Ты номера посмотри. Какой регион? А, протянул Петька. Понятно. Туристы дошли до места, устало скинули рюкзаки, посмотрели на воду. Река была в мелких стоячих волнах, вода, ударяясь о камни, образуя такие волны. — Значит, препятствий на этой реке почти нет? — обратился Петр к Афанасью. — Нет, утвердительно, — ответил Афоня. — А это что? — Это Шивера, она до конца маршрута. Здесь глубина должна быть тридцать-пятьдесят сантиметров. Для катамарана это ерунда, — отмахнулся Афонька. Петр пожал плечами, и они начали устраиваться. Разбили палатку, строили место для костра, сходили за водой и дровами, зажгли костер. «Когда мы ели в последний раз?» — спросил Петр. «Недавно», — ответил Афанасий утром в поезде. «Тогда, наверное, супчиком забацать и макароны с тушенкой. Ты как, Мурат?» «Конечно», — кивнул головой тот. «Над костром повесили три котелка с водой. К паломнику привязали очищенную от короветку, чтобы было удобнее управляться у костра». В первый закипевший котелок засыпали макароны. Остальные два котелка закипали как-то неохотно. Макароны ж были готовы, их слили и заправили тушенкой, остальные только закипали. Один сняли с костра и всыпали туда суп из пакетов, накрыли крышкой, оставили доходить. В другой котелок, тот что для чая, не снимая его с костра, а фоне мастерски... Тремя резкими взмахами руки послал три горсти чайной заварки в бурлящую воду. Петр сказал, что это все предрассудки. Сначала есть первое, затем второе, можно наоборот. Сначала второе, потом первое. На том порешили. Разложили макароны по мискам. Достали деревянные ложки и только было собрались поесть, как у соседей раздались женские крики. «Ой-ой, помогите!» Из-под капота красной четверки варил дым. И женщины взмахивали руками, не зная, что делать. Я понял схватил котелок с супом, и они с Мурадом полетели на крики. Петр с миской, макарон между колен невозмутимо, остался сидеть на месте у костра. Он видел, как подняла суета вокруг машины, как подняли капот и залили его пеной из огнетушителя, как подбежали ребята, как им пожали руки, похлопали по плечам, и они потом пошли обратно. Когда Афанасий с Мурадом пришли назад, Пётр, поднося ложку к рту, ехидно спросил, «А куда это вы бегали с нашим супом?» «Машина загорелась. Хрен его знает, что там случилось». «Видел?» «Ну и что?» «Потушили». «Супом?» «Огнетушителем». «Какой облом?» «Конкретный у них был огнетушитель. У этих дикарей?» «Хватит ты издеваться», — вмешался Мурад. «Что, не надо было бегать помогать?» «Нет, вообще твой герой!» — сдался Петр. И наши герои продолжили прерванный ужин. Потом сидели у костра, отмахивались от комаров, мирно беседовали и слушали пьяные крики и шутки. «Все пропью, гармонию оставлю». Слава богу, гармонии у них не было. Афония вдруг вспомнилась. «Помнишь, петь у тебя подруга была? Как ее звали?» «Ну», — вопросительно посмотрел на него Петр но у которой, чёрт, было неприличное слово, его произносить было нельзя. аман был для неё ничего, особенно. А, помню, да, своеобразно была девка. А звали её Нинка. Пётр задумался и с сомнением голос сказал «Или Томка». Нет, точно Нинка опять сомневался «Или Томка». Он посмотрел на ребят, как бы ища в них сочустия и помощи. «Я всегда эти двоими не путаю. Они так похожи, вы не находите?» Афанась и Мурат замотали головами в знак отрицания. А Пётр продолжал мучиться. — Да нет. — Нинка. Точно Нинка, хотя нет. Нинка, у неё ещё подруга была Ольга. это Афаня должен её помнить. — Не Ольга, — сказал Афаня. Ольга была у Тамарки, а у Нинки подруга Ирка. — Не знаю. Может, так. — А что ты о них вообще вспомнил? Восемь лет прошло, до армии ещё. Девки, наверное, давно замуж вышли. Да так навели разговоры соседей. Потихоньку шумные соседи стали затихать, и наши друзья тоже отправились спать под мерный плеск реки и шум леса. На чистом темно-синем небе на них глядели звезды, и сиял молодой месяц.